Позже переносят в мавзолей собора святого Иоанна, главного собора нового города, где поныне покоится его прах. Со смертью Лавалетты архитектор Лапарелли покидает Мальту, воплощение его блестящего проекта возлагается на мальтийца, военного инженера и архитектора Джерлама Кассара. При поддержке нового великого магистра Пьетро дель Монте, именно Джеролама Кассар придает Валетте ее суровую элегантность и особенный барочный дух, слив воедино проект Лапарелли, собственный талант архитектора и лучшие традиции мальтийских мастеров-каменотесов. В 1571 году великий магистр дель Монте, Официально переводит конвент ордена на Биргу в новую столицу, закладывается Дворец Великих Магистров, 1572-1581 годы. Настрада Сан-Джорджио, ныне улица Республики, Петро-дель-Монте приобрел для дворца два смежных участка, один – столько отстроенной усадьбой у племянника Фра-Эустакио-дель-Монте, позже другой у итальянского Ланга, где планировался итальянский оберж, нынешний комплекс вокруг дворика Нептуна. Проектируется шедевр мальтийской архитектуры, собор святого Иоанна Крестителя, покровителя ордена, великолепная монастырская церковь рыцарей 1573-1577 годы, Ляпис-лазурь для собора, кстати, доставляют из России. Строится приходской храм кораблекрушения святого апостола Павла, где поныне хранятся величайшие христианские святыни, запястье апостола и часть плахи, на которой, по приговору римского суда, апостолу отрубили голову. Ланги ордена возводят в валете штаб-квартиры, уже знакомые нам обержи или конвенты. Кассар проектирует даже пекарни и мельницы валеты. Строжайшее предписывается строить здание исключительно высокого архитектурного достоинства, а на некоторых улицах только дворцы. Углы и перекрестки приказано украшать на счет прилегающих домов. Население новой столицы стремительно растет. Возникает улица торговцев, живописная страда Форни, улица старой пекарни, нынешняя Олдбакери-стрит. В отличие от Родоса, где рыцари жили в обособленной от городской суеты монашеской обители внутри обержа или конвента, здесь жилища кавалеров, капелланов и оруженосцев располагаются прямо в городе. Отныне лишь три ночи в неделю рыцари обязаны проводить в Оберже. Наконец, в 1574 году открывается знаменитый священный лазарет, первоклассная больница, гордость и всемирная слава ордена госпитальеров. Куда бы судьба ни забрасывала рыцари везде – Даже раньше храма начинали строить госпиталь. Так велела традиция, устав и дух ордена Иоанитов. Так было в Акре, так было на Кипре и Родосе, так было в Биргу и вот теперь в Валятте. Священный лазарет вмещал 11 палат, наибольший из которых 170 метров длиной. Также часовню святого причастия, амбулаторию, прачечную, библиотеку и жилые помещения для персонала. В лазарете помещалось до пятисот пациентов, и лечение, как и поныне, во всех госпиталях ордена проводилось бесплатно. Пища больным предлагалась на серебре, как и приличествовала нашим князьям, страждущим, и подавали ее сами рыцари в недельную очередь. Почетная обязанность каждого из лангов. Сегодня в знаменитом здании форта Святого Эльма, конференц-центр, после того, как столицу обнесли глубочайшим рвом, Валетта превратилась в неприступнейшую крепость Европы. По мнению ведущих военных инженеров континента, по донесениям европейских разведок и послов с Мальты, Валетта могла выдержать пятилетнюю осаду. Крепость решительно невозможно взять никакими мыслимыми способами и видами оружия. Мальтийцы вовсе не предполагали, что через двести с небольшим лет им придется снаружи, а не изнутри, удостовериться в точности ученых прогнозов. Строительство валеты спровоцировало бум во всех областях искусства «Мальтийский ренессанс». Первоначальный суровый облик города в духе римских военных поселений постепенно смягчается изысканным барокко, связанным с именами крупных мальтийских архитекторов. Доменика Кахия строит приходской храм святой Елены в Беркиркаре.